Часть вторая. Сильные верой нет разницы между добром и злом, между тем, что правильно и тем, что ложно. Утраченное различие между холодом и жарой, радостью и печалью, интересным и скучным. Я слышал старую поговорку: благословение в забвении. Они даже назвали этим словом лекарство для шизов. Благословение. Все эти вещи связаны между собой, и мне не только наплевать, но и наплевать на то, что мне на это наплевать. Не исключено, что я окончательно теряю рассудок, хотя также не исключено, что я наконец начинаю все понимать. Книга Ньютона. Глава седьмая. Контрольные объекты. Один. Айзек искал возможности на коротке переговорить с мисс Коэн, но день слишком быстро сменился ночью, поэтому рано утром ему пришлось разбудить ее, пока все спали. Тихо, проговорил он, взяв ее за плечо так, чтобы не касаться пятна на шее. Мисс Коэн, мы... Что такое? Со мной все хорошо. Она медленно открыла глаза и попыталась улыбнуться, но уголки ее губ, как и уголки глаз, провисли, и это не была просто усталость. Она была больна. Не так все хорошо, и я говорился, я больше не кашляю. Вчера горло было заложено, но теперь все в порядке. Она села и принялась стереть глаза. Должно быть, это от тех растений, где мы, или насекомые, может быть, муравьи укусил. Она тряхнула головой, так, словно хотела сбросить впечатление от дурного сна, и закончила. Это была аллергия, а теперь, а ваша шея? – прошептал Айзак. Он не хотел говорить о том, что изменилась сама ее манера речи. Раньше она произносила четко выверенные, максимально продуманные предложения. Теперь же речь ее была сбивчива, как сбивчивыми были мысли. «И с шеей все хорошо? Больше не чешется?» «Чешется? Вы же не говорили, что она чесалась?» Айзек глубоко вздохнул и огляделся в надежде, что никого не разбудил. Ответственность за мисс Коуэн тяжелым грузом легла на его плечи. Он должен доставить ее на виллу. А что, если с ней что-нибудь случится до того, как они туда доберутся? Что, если он от нее заразится? Он постарался шептать как можно тише, одновременно пытаясь произносить слова максимально отчетливо. Мы пойдем на виллу. Вы и я. Он попытался произнести это так, как если бы предлагал увеселительную прогулку. Мисс Коуэн промолчала, но в её глазах застыл протест. «Это не обсуждается. Это приказ от Минхо». Айзек сделал паузу, ожидая, что мисс Коуэн примется укорять его в том, что он разболтал её тайну, причём этому парню с ружьём. Но она промолчала, просто приняв новость к сведению. А она вообще поняла, что он ей сказал. «Понятно», — отызвалась она наконец. «Спасибо». «Вы понимаете, что будет дальше? Мы должны будем отделиться от остальной группы». «Да, мы должны отправиться на виллу». «Мисс Коуэн?» произнесла эту фразу так, словно читала правительственный документ, который давно обдумала и тщательно отредактировала. И неожиданно Айзеку стало ясно, что за груз давит на мисс Коуэн, откуда в ее глазах эта печаль. Она боялась не болезни, а разлуки с садиной. И тотчас же эту печаль почувствовал и Айзек. Ведь может случиться и так, расставшись, они уже никогда вновь не встретятся. Мир слишком сложен и опасен, чтобы им удавалось всё время беспрепятственно находиться друг подле друга. И есть слишком много всего, что может их разлучить. Но он голосовал в пользу Виллы, и он выполнит своё обещание. Если бы Айзек мог спасти своих родителей, он и минуты бы не думал. Он обязан перед Садиной сделать все, что в его силах, и помочь мисс Коуэн добраться до людей, способных ей помочь. Мисс Коуэн, мы можем никогда их не увидеть. Ничего подобного, мы обязательно их увидим. Она произнесла эти слова твердым голосом, но и это не избавило Аязака от сомнений. Отправляясь на виллу, он уходит всё дальше от того, что хоть как-то напоминает ему дом. Например, отца Дины. «Спасибо за помощь», — произнесла мисс Коуэн. «Хотя должна признаться, что я немного...» «Напугана», — произнёс за неё Айзек. «Я хотела сказать, что ты не обязан идти со мной». что я могла бы найти виллу сама, но я не уверена, что там вообще есть что искать. Слеза показалась у Мисковуэн в уголке левого глаза, и Айзек с трудом подавил в себе дурацкое желание протянуть руку и оттереть её. «Мы оба голосовали в пользу виллы», — сказал он. «Я обещал Минху, что пойду с вами. Там на месте и...» Посмотрим, что к чему. Мисс Коуэн глубоко вздохнула и, протянув руку, прикоснулась почти по-матерински к руке Айзека. Да, он сделает всё, чтобы помочь этой женщине. И не только из-за садины, но и ради собственной матери, которая гордилась бы таким сыном, если бы была жива. Клеттер не всю правду сказала про всех вас, произнесла мисс Коуин. Айзек отвел руку. Что вы имеете в виду? спросил он. Кровь с один и важна. Это так. Но. Она сделала паузу. Что но? Ты никогда не задавал себе вопрос. Почему я взяла в это путешествие еще восемь человек, если речь шла только о крови содины? У них у всех иммунитет. Все, кто с нами, обладают иммунитетом. Айзек об этом не думал, но мисс Коуэн была права. Речь шла не о ком-то из нас конкретно, но об обо всех членах нашей группы. Мисс Коуэн закашлилась и добавила глухо. «Всех? Кроме тебя?» Её слова больно кольнули Айзека. Так, должно быть, колол Глейдеров своими лезвиями Гривер. Резко и быстро. «Ты же помнишь, изначально тебя в списке не было». Айзек отлично помнил это, садина почти на коленях умоляла свою мать взять его на борт корабля. «Понятно». «Вы хотели избавить меня от этого, после всего, через что я прошел?» Он прошел через тяжелые испытания. Удар, с которым почти ничто не может сравниться. Потери семьи, горе и одиночество. И все это знали и стремились ему помочь. И со временем Айзек уже не мог понять, почему люди относились к нему так, как относились — просто из доброты душевной или от того, что его семья погибла. Даже Садина, как он чувствовал, привлекает его к разным делам не потому, что он может быть действительно нужен и полезен, а просто потому, что его семья погибла. Потому, вероятно, его и пригласили в последнюю минуту сесть на корабль. Айсек, правда, не особо возражал. В конце концов, это обстоятельство ему изрядно помогало. Но к чему это интересно ведет мисс Коуэн? Ты прав, кивнула мисс Коуэн. После всех испытаний, что ты прошел, мне не хотелось подвергать тебя опасности. Но кроме того, поскольку на острове у тебя нет родственников одной с тобой крови, нет и контрольных объектов. Мисс Коуэн усмехнулась, но тут же прикрыла рот рукой. «Прости», — сказала она, — «в этом есть какая-то злая ирония. Ты не должен был быть среди нас, и тем не менее именно в тебе я нуждаюсь более всего, потому что только ты можешь мне помочь». «Контрольных объектов?» — переспросил Айзек, и холодок прошёлся по его спине. «Вы что, всё это время лгали?» Холод усилился и охватил всё тело Айзека. «Что, — говорит мисс Коуэн, — что все, кто тогда покинул остров, были объектами эксперимента? Доминик, Миока, Джеки, Триш и даже бедные Лейси и Карсон? И что это за эксперимент?» Во всех такого рода экспериментах ученые держат контрольную группу. Она не подвергается воздействию. В нашем случае контрольная группа – это родственники, оставшиеся на острове. Вилла сравнит состояние тех, на кого будет оказано воздействие, с состоянием контрольных объектов и определит. Айзек скинул руку. Что это за воздействие? – спросил он. Я думал, что речь идет только о том, чтобы взять у Садины образец крови и создать лекарство на основе ДНК Ньюта и Сони. Он уже не шептал, а говорил в полный голос. Неважно, что остальные услышат его и проснутся. Им давно пора проснуться, чтобы узнать о том, что им наплели Клеттер и мисс Коуэн. Мисс Коуэн жестом утихомирила Айзека. Клеттер, помимо прочего, собиралась определить, как носители иммунитета станут реагировать на изменившиеся внешние условия. Она, насколько смогла, улыбнулась. Для меня эти условия, увы, уже не имеют значения. Аязик не мог понять, как это мисс Коуэн еще способна шутить и улыбаться, когда открывается такое. Вы все молгали, проговорил он. Не открывать всей правды не значит лгать. То ради чего мы сюда прибыли, есть одна из целей нашего путешествия. А как тогда быть с аляской? Мы должны все рассказать остальным, и тогда все отправятся на вилу. Нет, я многого не знаю. Основная информация у богов на Аляске. Они все объяснят. Клеттер можно было доверять, но она не была богом. Да, это было единственное, в чем Майзек мог быть уверен. Клеттер не была богом. Садина должна ехать на Аляску и участвовать в изготовлении лекарства, продолжала мисс Ковен. Со временем они все вернутся на виллу. Кроме того, она вновь закашлилась. Если они обо всем узнают от нас, то есть от меня, они разозлятся, так же как разозлился ты, и откажутся сотрудничать. Садина мне этого не простит, но если это все объяснит Бог. Эффект будет совсем иной. Она поправила шейный платок, закрывавший пятно сыпи. Айзек напряжённо обдумывал сказанное. Мисс Коуэн была права, предсказав возможную реакцию Садины. Она, как и сам Айзек, терпеть не могла лжи. Он и так с трудом скрывал ото всех правду о болезни мисс Коуэн. Больше так не могло продолжаться. Мы должны все всем рассказать про симптомы и прочее. Иного пути нет. Здесь не может быть никакой полуправды. Исадина должна все знать, потому что если что-то случится, его сердце сжалось от боли. Он знал, что это значит потерять родителей, и не хотел, чтобы подобный ужас пережила его лучшая подруга. Ее нужно предупредить. Она имеет на это право. Она должна знать, что прощаясь с матерью, она может ее никогда больше не увидеть. И это их последнее объятие.